Глава 7 Между тем, генерал-министр Кали со своими экипажами, набранными из бывших военнопленных, стал неумолимо настигать неторопливо шедший к сектору Туран караван Усама Бадура. Диктатор, которому было сообщено от разведки о том, что за ним по пятам движется вражеский флот, и не просто флот, а флот под предводительством самого Кали, был невероятно этому факту обрадован. «Наконец-то мне удастся поквитаться с этим подлым предателем и убийцей-неудачником», воскликнул Сэм в разговоре с Атилой. «Разведчики докладывают, что у Кали всего 15 тысяч вымпелов. Это отличный шанс для нас одержать победу. Как я и говорил, Птолемей в военных делах – бестолковый альтарианец Он отправил в погоню за нами столь маленький отряд, решив, что мы полностью разбиты и деморализованы. Мне даже не верится, что наши враги в одночасье так поглупели, недоумевающий покачал головой Атила. «Может, эта ловушка из-за передовой эскадры Садакали следует сам Птолемей с главными силами?» а «Остальной флот бездельничает на орбите Астрополиса, не вылезая из-за бронированных стен большого лагеря», — уверенно заявил Бадуру, смехаясь. «У меня в столице остались верные люди. С помощью фотонной почты они сообщают, что основные силы под предводительством первого министра продолжают оставаться на прежних координатах. Единственное, От них отделился еще один флот, но он ушел не в нашем направлении, что меня очень сильно радует. Поэтому-то я так счастлив, что мы снова увидимся с подлым предателем калли легко разбив его одинокий авангард. Если Птолемей дальше будет делать такие подарки, мы перебьем все его огромные силы по частям, — весело засмеялся Атила. Мне только странно, как это старый мудрый лист Дессе соглашается с такими очевидно глупыми решениями своего недальновидного командующего. «И поэтому вот тебе вторая новость из столицы. Генерал Дессы больше не служит Птолемии Янгу», — захохотал Бадур, видя вытянувшееся лицо своего помощника. «Моим соглядатым пока неизвестны подробности случившейся размолвки между ними. Но это и не так важно. А важно то, что лучший боевой генерал лагеря наших противников больше не удел». «Слишком много хороших новостей за один раз», — улыбнулся Аттила. «Что ж, боги Вселенной похожи на правильной стороне». Теперь только нужно разумно воспользоваться этим благоприятным моментом, чтобы перевесить чашу весов. Сразу после этого разговора Бадур перевел генерала-капитана Вереса и его гвардейцев в Арьегард, якобы для прикрытия тыла колонны. Спустя некоторое время Верес со своим легионом начал постепенно отставать от остального каравана, пока тот окончательно не скрылся с экранов радаров его кораблей и не исчез в вспышке гиперпрыжка. Гвардейские золотые крейсеры замерли в пространстве в одной из звездных систем, через которую, судя по картам, не мог не пройти Сет Кали, если генерал-министр хотел поскорее нагнать караван Бадура. И Атила не ошибся. Вскоре, в зоне видимости сканеров его кораблей, появился восстанавливающийся после прыжка флот Кали. Сет, увидев, что пред ним находится его смертельный враг, Атила Верес, тут же пожелал поквитаться с ним за все прежние обиды и оскорбления. тем более, что у Аттилы под рукой находилось лишь несколько тысяч боевых кораблей. Сет, конечно, понимал, что перед ним стоят гвардейские крейсеры, которые так просто по космосу не рассеять, но желание убить Вереса и прославиться было так велико, что генерал-министр решился на бой и подал сигнал к наступлению. Как мы уже говорили, его экипажи состояли в основном из бывших соратников Аттилы и Бадура, поэтому перед самой атакой Сет обратился к своим командорам с такими словами. Воины-легионеры, вот ваш единственный шанс, чтобы доказать свою верность союзному флоту. Если вы проявите себя во всей мощи, то заслужите тем самым полное прощение и будете окончательно восстановлены в прежних правах, должностях и рангах». Большинству из новонабранных солдат Кали было абсолютно плевать на судьбу гвардейцев, находящихся сейчас перед ними. Никто и никогда не любил гвардию в легионах империи. Поэтому 15 тысяч крейсеров и линкоров Не моргнув глазом, яростно набросились на маленький отряд Аттилы и без особых усилий разорвали его оборонительный строй, заставив корабли Вереса занять круговую оборону. В плотном каре гвардия оказалась особенно хороша. Аттила так умело руководил своим миниатюрным флотом, состоящим из неполного легиона, что тот просто оказался неприступной скалой, о которую разбиваются бесчисленные волны вражеских кораблей. Конечно, гвардейцы и также несли существенные потери, и постепенно их оборонительная сфера все больше и больше сжималась под огнем превосходящих сил врага. Кали видел, как гибнут десятками и сотнями его корабли, но принципиально не отдавал приказа на отступление и перегруппировку, а продолжал наседать. Генерал-министр понимал, что как только ослабит давление, он тем самым даст передышку врагу, и время тому перестроить и уплотнить свои ряды. Сет смотрел на цифры потерь своих и Вереса и с удовлетворением отмечал, что победа у него почти уже в руках. Несмотря на то, что на каждый погибший золотой вымпел Атилы приходилось четыре его корабля, гвардейцы все равно были обречены на поражение. В результате многочасового, жесточайшего и бескомпромиссного боя, когда у Вереса оставалось всего одна тысяча крейсеров, а у Кали еще почти десять тысяч, неожиданно в секторе боя из-под пространства появился во всей своей красе основной флот Усэма Бадура. Диктатор все это время наблюдал за сражением в режиме тишины через свои зонды разведчики и отдал приказ на атаку в самый решающий момент. Прибытие свежих, превосходящих сил противника обескуражило командоров Кали и вселило страх в их экипажи. Корабли генерала-министра буквально сразу ослабили нажим на гвардейцев и заметались, не зная, что предпринять в этой ситуации. Сет пытался собрать и заново воодушевить своих людей и альтерианцев, кричая и бронясь на них в эфире по локальному каналу связи. Но страх последних перед возмездием Бадура оказался сильнее угроз их сегодняшнего командира. Флот Калий несколько жалких минут пытался еще как-то сопротивляться, но потом побежал во все стороны. Несчастному седу не оставалось ничего другого, как на полной скорости удирать самому, чтобы не быть сожженным плазмой вражеских орудий или не попасть в плен. «Мне уже надоело видеть твою спину, трус», связался с генералом министра Матила. «Сколько еще раз за свою недолгую жизнь ты продемонстрируешь мне огни своих двигателей?» Верес лично на рейтаре галактики и с ним еще около десятка самых быстроходных гвардейских крейсеров погнались вслед за Багряным спектром. Все находившиеся в этот момент рядом с садом крейсера его флота были либо перебиты, либо в страхе перед Атилой, просто разлетелись в разных направлениях, спасая собственные жизни и уходя с траектории движения рейтара галактики. Таким образом, багряный спектр после получасовой гонки остался один на один со своими преследователями. Скорость позволяла флагману Кали достаточно долго уходить от погони, но Аттила, уже почуяв запах крови, не собирался отпускать свою жертву. Оставив у Сэма Бадура добивать остатки флота противника, Верес продолжал охоту за седом уже несколько часов кряду ряду. Атила приказал своим канонирам, по возможности аккуратно вывести одно либо два сопла двигателей «Багряного спектра», потому как понимал, что может и сутки напролет безрезультатно гнаться за своим прежним флагманом, скоростные характеристики которого он знал не понаслышке. Артиллеристы рейтара «Галактики», через какое-то время ушедшие на пристрелку, выполнили приказ своего генерала, выведя из строя две из шести силовых установок «Багряного спектра». Мало-помалу... Расстояние между преследователями и их жертвой начало сокращаться. Калли уже было приготовился развернуться и принять свой последний бой, точно зная, что в плен сдаваться не будет. Довериться не стал бы брать ненавистного ему генерала-министра в плен. Сет уже приблизил к лицу идентификационный браслет на запястье, чтобы связаться с кормовым двигательным отсеком, приказав механикам застопорить ход и развернуться носом к врагу, как вдруг заметил на увеличенной до максимума тактической карте три до более знакомых боевых корабля, появлению которых обрадовался как ребенок. «Скажите, как так получается, генерал Васильков, что вам и вашим друзьям с завидной регулярностью удается появляться в самое нужное время?» – пошутил Кали, широко улыбаясь мне с экрана.